Глава 13 Congratulation Едва мы с Асуной синхронно приземлились и с такой же синхронностью обессиленно сели на пол сзади раздалось это уже знакомое по комнате босса первого уровня поздравление произнесенное по-английски без акцента. С усилием развернувшись я увидел разумеется улыбающееся лицо славного парня Эгеля Он вытянул мощную правую руку показывая большой палец. Я ответил тем же жестом. Асуна, как я и ожидал, не последовала нашему примеру, но на ее красивом лице, все еще не скрытом под капюшоном, расцвела необычайно яркая улыбка. Эгель кивнул, опустил руку и, отведя взгляд куда-то в сторону, продолжил. «Как всегда, великолепная комбинация навыков мечника. Но на этот раз победа не твоя, а его!» «Да, если бы он не появился, у нас бы человек 10, как минимум погибло», сказал я, и Асуна согласно кивнула. Подаль от возбужденно радующихся победе участников рейд-группы с очень измотанным видом стоял одинокий низкорослый игрок, бывший кузнец Несха. Крепко сжимая в правой руке металлическое кольцо, он смотрел куда-то в потолок, где плыли и исчезали последние полигоны, оставшиеся от босса. Тут я услышал особо громкие радостные крики и, переведя взгляд на основную часть рейд-группы, увидел, что Линд и Кибао обменялись крепким рукопожатием. Окружающие их синие и зеленые игроки аплодировали. Я последовал их примеру и, хлопая в ладоши, пробормотал. «Что, они внезапно подружились?» Но по крайней мере, пока не поднимутся на третий уровень». Услышав этот ядкий комментарий Асуны, я невольно ухмыльнулся. С трудом встал и, мысленно поблагодарив за службу свой закаленный меч, отправил его в ножны. Потом протянул руку Асуне и помог ей встать. Стукнулся с ней кулаками и, наконец, позволил себе отдаться радости того, что мы победили. Нет, что мы выжили». Мы прошли второй уровень, на это нам понадобилось 10 дней. Потери в битве с боссом нулевые. Если вспомнить, что на первый уровень у нас ушел месяц, а в сражении с боссом мы потеряли лидера рейда Диабеля, такой результат можно было бы счесть неожиданным. Однако, как я сам только что сказал, эта победа была на волосок от поражения. Неожиданное появление истинного босса, короля Астериуса, чуть не погубила Линда и Кибао. И нас сосуны, конечно, тоже. Из битвы с боссом второго уровня следует извлечь два урока. Во-первых, необходимо выполнять все квесты в последней деревне перед лабиринтом и в окрестностях самого лабиринта, чтобы добывать информацию о боссе уровня. И во-вторых... мы должны исходить из того, что все боссы, начиная с третьего уровня, тоже так или иначе изменены по сравнению с бета-тестом. Но, конечно, тогда мы видели боссов лишь до девятого уровня включительно. Так что, начиная с десятого, это в любом случае будет впервые. Следовательно, еще до сбора информации в квестах нужно проводить разведку на самого босса. Однако это непросто. Почти все боссы не появляются, пока не зайдешь достаточно глубоко в их обиталище. Или не разобьешь какой-нибудь ключевой предмет. А значит, разведывательным партиям отступать будет трудно. Среди нас есть быстроногие игроки. Однако таких, которые могут пользоваться дистанционным оружием, очень мало. Начиная с третьего уровня, помимо торговца информации «Арго», все большую роль станет играть Несха со своей чакрой. При этой мысли я оглядел комнату босса, однако крыса уже успела исчезнуть, применив свой навык скрытность, и я со своим обнаружением ее не увидел. Чувствуя некоторые разочарования по этому поводу, я подтолкнул Асуну и мы направились к Несхе. Когда бывший кузнец нас увидел, он улыбнулся так чисто, Будто его покинул долгое время владевший им злой дух. Быстро кланяясь, он сказал... «Здорово получилось, Киритасан, сан Асуна-сан! Этот последний навык мечника прямо в воздухе был просто потрясающий! А, не, это просто... Не, это просто, чтобы опередить Орландо и компанию хотя бы на один удар. Этого я сказать не мог и начал скрестив в затылке». Вместо меня заговорила Асуна. «Нет, по-настоящему потрясающе было то, что ты сделал. Ты только что получил это оружие, а уже так здорово с ним управляешься. Это... много тренировался, да?» «Ну, не думаю, что много. Просто я наконец-то стал тем, кем хотел. Очень... большое вам за это спасибо. Теперь я уже...» Тут Несха замолчал и снова глубоко поклонился. Я заметил, что он кинул быстрый взгляд в середину комнаты босса. Невольно проследив за его взглядом, я обнаружил стоящую в ряд метрах в двадцати от нас пятерку игроков. Они обменивались рукопожатиями. Орландо с Линдом, Биовульфский Бао, еще трое с другими лидерами партий. Все пятеро гордо улыбались, несомненно, считая себя героями. Если проглядеть экран результатов битвы со Стериосом. Можно видеть, что по количеству и нанесенного, и сблокированного урона партия G, то есть легендарные храбрецы, выделяется среди остальных. И они действительно совершили рывок, позволивший им считаться одной из главных сил. Никто не знал, вступят ли они в ряды рыцарей дракона Линда или армии освобождения Кибао. Либо образуют свою гильдию из пяти человек, но... Неска, может, тебе тоже стоит быть там?» Пробормотал я, на что человек, внесший основной вклад в нашу победу, мягко покачал головой. «Нет, все нормально. Мне еще кое-что обязательно надо сделать». А, что именно?» Глянув на повернувшего к нему голову меня, потом на насупившую брови, словно она поняла что-то Асуно, Неска еще раз поклонился». Потом с любовью погладив пальцами левой руки чакру, медленно зашагал прочь. Лишь тут я заметил, что со стороны главной группы к нам направляются три игрока. Сперва я подумал, что они хотят поблагодарить Несхо, но потом увидел, что их лица довольно-таки суровы. Пристально вглядевшись в лицо того, который шел впереди, рослого парня с широким мечом на поясе, я наконец вспомнил. Этот парень в синей куртке под нагрудником Сивата, который пять дней назад заказал Нески усиление своего меча. Рядом с ним шагал еще один синий, а третий — зеленый, игрок из отряда Кибао. У всех троих было одно и то же хмурое выражение лица. Глядя сверху вниз на подошедшего к этой троице невысокого кузнеца, Сивата напряженным голосом произнес «Ты». Несколько дней назад был в Урбусе и тараник кузнецом. «Да!» — кивнул Несха. Сивата тут же задал следующий вопрос. «Почему ты так резко переделался в воина? Да еще и такое редкое оружие достал. Оно же только из монстров выпадает, так? У кузнеца такой большой заработок?» Погано! Судя по его подбору слов, Сивата уже не доверял Несхе. Даже не поняв еще суть трюка с подменой, он подозревал, что какое-то жульничество там было. На самом-то деле, чакра, которую сжимал Несха, была редким оружием, да, но не таким уж дорогим и довольно неудобным. Чтобы им пользоваться, нужен не только навык «Метательное оружие», которое считается исключительно вспомогательным, но и дополнительный навык «Рукопашный бой». Однако сейчас эти слова едва ли рассеют подозрения Сиваты. Тем временем, разгоряченные празднованием победы остальные игроки, отряды Линда и Кебау, пятерка храбрецов, затихли и молча наблюдали за развитием событий. Почти на всех лицах было написано сомнение. У Орландо и компании лишь напряжение. Несмотря на приличное расстояние, видел я это довольно отчетливо. И я, и, боюсь, Асуна тоже, мы никак не могли решить, что делать. Эту чакру я ему подарил. Влезть в их разговор было бы легко. Но правильно ли будет таким образом утихомирить подозрения Сиваты? Ведь факт остается фактом. Сивата передал Неске свой драгоценный крепкий булат для усиления. А тот с помощью быстрой смены подменил его на конечный продукт, который затем разбил. Тогда Сивата с явным трудом взял себя в руки и ушел. не кинув Нески ни слова жалобы. Сейчас на поясе у него висел продающийся в NPC магазинах широкий меч на два уровня ниже крепкого булата. За пять дней Сивата, конечно, его усилил. Он только что сражался им с боссом, не жалея себя. Так имею ли я право обманывать его и других? Я стоял столбом, не зная на что решиться, и тут меня опередил Несха. Мягко положив чакру на пол, он сам опустился на колени рядом. Затем, прижав кулаки к полу, низко опустил голову. Я украл мечи у сиваты -сана и вас двоих. Перед самым усилением подменю на конечный продукт. Повисло тяжелое молчание. Даже более тяжелое, чем перед сражением с боссом. Аж ушам больно стало. Виртуальные тела, данные игрокам в САО. Воспроизводят реальные с пугающей точностью. Но по части выражения эмоций еще есть куда стремиться. Все эмоции отражаются на лице несколько избыточно. У меня в плане их распознавания еще мало опыта. Но грусть выражается простым эффектом слезы из глаз, радость улыбкой до ушей. Ну, а когда человек злится, его лицо багровеет, а на лбу вздуваются вены. Поэтому то, что у Севаты при этом признании Нески всего лишь морщина пролегла по лбу, свидетельствовало о потрясающем самоконтроле. Два игрока по обе стороны от него, тоже пострадавшие от жульничества с усилением, судя по их лицам, были на грани взрыва. Но в последний момент тоже сумели таки взять себя в руки. Пытаясь собраться с мыслями, я кинул взгляд на стоящую рядом со мной Асуно. Она хранила самообладание, но ее лицо было бледней обычного. Как и у меня, подозреваю. Разбил молчание охрипший голос Сиваты. «Это украденное оружие. Оно ещё у тебя?» По-прежнему не отрывая рук от пола, Неско покачал головой. «Нет, я его уже продал!» Еле слышно ответил он. Сивата на миг зажмурился. Но, должно быть, он этого ожидал. Ограничившись лишь коротким «вот как», он после небольшой паузы продолжил. «В таком случае, не компенсируешь ли нам деньгами?» На этот раз Несха сразу не ответил. У нас с Асуной перехватило дыхание. За спиной Сиваты у пятерки Орландо, стоящей на левом фланге основной группы, лица напряглись еще сильнее. Нельзя сказать, что полностью компенсировать деньгами нанесенный ущерб так уж невозможно. Неска, Нет, легендарные храбрецы начали свое жульничество с усилением всего 10 дней назад. Рыночная цена тех мечей незапредельная. Если продать снаряжение, купленное на вырученные от кражи деньги, теоретически должна выйти почти полная сумма. Однако тут крылась одна большая проблема. Гигантскую сумму денег, заработанную на жульничестве, тратил не Несха, а остальные пятеро храбрецов. Деньги превратились в сверкающие усиленные доспехи, покрывающие их сейчас с ног до головы. Чтобы выплатить деньги жертвам жульничества, храбрецам придется продать почти все свое снаряжение. Согласятся ли они отдать оружие и доспехи, Источник их силы, благодаря которому они смогли так себя проявить в битве с боссом. А главное, как вообще Неска собирается выпутываться из этой ситуации. Забыв дышать, я глядел на бывшего кузнеца. Тот, прижавшись лбом к плиткам пола, наконец ответил. Нет, компенсировать тоже уже не могу. Все деньги я потратил в дорогих ресторанах и постоял их дворах. Асуна рядом со мной резко ахнула. Несха вовсе не собирался выпутываться. Он собирался искупить свою вину, приняв на себя гнев Сиваты. Нет, всех игроков переднего края. И защитить товарищей, которые обращались с ним как с бесполезным грузом и заставляли пойти на преступление. Тут у стоящего справа от Севаты здоровяка из отряда «Линда» лопнуло терпение. «Ах ты! Ты! Ты!» Яростно вскинув кулаки, он принялся молотить по полу правым сапогом. «Ты вообще понимаешь, что мы чувствовали, когда наши мечи, которые мы так прокачивали, вдруг разбивались? А ты их продавал и на эти деньги жрал? И в дорогих комнатах спал? А на остаток денег купил редкое оружие, приперся на бой с боссом и теперь героя из себя корчишь?» Тут и стоящий слева парень из отряда Кибао сдавленно проорал. Я, когда остался без меча, вообще думал, что на передний край больше не пойду. Но потом мои друзья собрали мне деньжат, помогли с материалами для усиления. Ты не только меня, ты их тоже! Нет, ты вообще всех игроков переднего края предал! Крики этих двоих будто послужили искрой. До сих пор молча наблюдавшие сзади игроки разом зашумели. «Предатель, сам понимаешь, что натворил? Ты весь передний край задержал! Сейчас одними извинениями ничего не исправишь!» Вопли десятков игроков слились в сплошной гул, от которого задрожала комната. Вся эта волна ярости обрушилась на спину Несхи, которая, будто не в силах вынести такую тяжесть, съеживалась все больше. Когда на совещании перед сражением с боссом первого уровня едва не поднялась анти волна, своей рассудительной речью игроков успокоил Эгель. Однако сейчас и он лишь молча стоял, не пытаясь что-либо сделать. Он и трое его товарищей держались чуть в стороне от основной группы, а лица у них были встревоженные. Также тихо держалась и компания Орландо. То есть эти пятеро, похоже, перешептывались между собой. Но сквозь яростные вопли разобрать что-либо было нереально. И я тоже мог лишь стоять столбом и молчать. В этой ситуации уже ничего нельзя было поделать. Не существовало волшебного слова, которое позволило бы все уладить. Это был очень простой факт, что оружие Сиваты и других было украдено. и компенсировать это могла лишь соответствующая сумма денег, либо еще что-то столь же весомое. Тут в моей памяти всплыли слова, произнесенные Несхой несколько минут назад. Просто я наконец-то стал тем, кем хотел. Очень большое вам за это спасибо. Теперь я уже ни о чем не сожалею. Я как будто услышал последние невысказанные слова. Неска, ты... Не может быть, пролепетал я, как вдруг. Наконец-то один из двух людей, действительно способных разрешить ситуацию, вышел вперед и поднял руку. Длинные синие волосы, такого же цвета плащ, серебристо-блестящая сабли на поясе. Линд, лидер рейд-группы.